Глава девятая. «Жаль, что у меня нет моих амулетов», прикусив губу, вздохнула Илайя. Мы сидели у костра и, с тревогой глядя на угасающий день, искали выход из безвыходной ситуации, в которой оказались. Уйти мы не могли. Рычание измененных тварей за периметром становилось все слышнее. Стая, которая собралась, там была поистину огромной. Хигрон, которого я попросила провести разведку, сообщил, что вокруг лагеря Уже собрались 22 магически измененных чудовища. По три на каждую воительницу, способную держать в руках оружие. Но и такой ужасный расклад не был окончательным. Призрачный маг обнаружил, что твари стекаются к нашей полянке со всего леса. И в течение нескольких свечей их количество удвоится. Да, это не бесконечное полчище бешеных крыс, с которыми мы бились в южной пустоши. Вот только бешеную крысу можно убить одним ударом ноги а на из северной пустоши, круживших вокруг нашего лагеря, никто не рискует нападать в одиночку. Хилейна по праву гордилась своей победой в мертвых холмах. Мы перебрали множество идей, но они были либо нереальны, либо ухудшали наше положение. Уйти мы не могли. Стоит нам выйти за пределы лагеря, и твари разорвут нас, не дожидаясь ночи. У нас в команде было два мага, но один не имел сил зажечь свечу, а другой до сих пор не пришел в себя после магических упражнений, которые привели нас к столь плачевной ситуации. Воинов не хватало, даже если в строй встали бы все, кто способен просто держаться на ногах. Хигрон попытался взять тварей под контроль. В мертвых холмах он мог сдерживать тварей, созданных его магией, но здесь его способности оказались бессильны. «Что ты сказала?» – вздрогнула я и уставилась на Илаю. Я не успела поймать за хвостик мысль, мелькнувшую после слов моей племянницы. Но, кажется, она была дельной, и я потребовала «Повтори». Я сказала «Жаль, что у меня нет моих амулетов». Не стала спорить Илая. Если бы они были, я могла бы попробовать прикрыть всех магическим куполом. Вряд ли, конечно, он помог бы нам, но можно было бы хотя бы попытаться. «Амулеты», — прошептала я. Где-то на краю сознания забрежжила догадка, и я старалась не дышать, чтобы не спугнуть ее. Амулеты, амулеты. Почему на это слово так реагировала моя интуиция? Амулетов у меня не было, их все выкрала Зелейна, хотя... Амулеты! — выкрикнула я и рванула в шатер, где лежали мои переметные сумки. Нет, Зелейна выкрала не все. Вернее, когда она стащила мои вещи, Там еще не было кулона, принадлежавшего рабу, которого королева Ирила выбрала в качестве отца своей дочери и который я нашла в сокровищнице королевы Вайдилы. Я взяла его в качестве подношения великому отцу, но амулет так и остался лежать в моих вещах, когда я сиганула со скалы в море. В тот момент я про него просто забыла. Я вообще про него забыла. Невзрачная деревянная коробочка нашлась на самом дне сумки. Я, не глядя, запихала вынутые вещи обратно и помчалась к костру. Если Илла я не соврала, и у нее есть дар использовать любые амулеты так, как будто бы сами боги вручили ей подарок, то, возможно, у нас есть шанс. Я уверена, великий архитектор, способный выстроить дворец, который выдержал магический удар, смог бы придумать какую-то защиту против измененных тварей, По крайней мере, я хотела в это верить. «Держи», — протянула коробочку Илайя. «Если ты сможешь им воспользоваться...» Я не договорила, но не хотела произносить вслух слова, которые могли бы зародить зерно бессмысленной надежды. «Если моя идея окажется пустышкой, то расстроюсь только я». Илайя бросила на меня нечитаемый взгляд, открыла коробочку и, осторожно подхватив кулон кончиками пальцев, расправила цепочку. «Кажется, она сразу узнала, что именно я вручила ей». «Что это?» — не сдержало любопытство Тейла. И Илайя ответила за меня. «Это пропавший амулет раба, которого королева Ирилла выбрала в качестве отца своей дочери». Тейла присвистнула. «Этот раб и правда был известен в королевстве Кларин. Но откуда он у тебя? Его же считали утерянным». «Оттуда», — пожалуй, я плечами. «Но не стану я говорить всем, что посетила тайную королевскую сокровищницу. Ты лучше скажи, сможешь ли ты воспользоваться его силой и поможет ли это нам хоть как-нибудь?» Илая кивнула и накинула цепочку на шею. Я видела, как изменился ее взгляд. Зрачки резко расширились, как будто бы кто-то посветил ей фонариком прямо в лицо. Илая обвела взглядом полянку с таким видом, словно увидела ее впервые. Я машинально сделала то же самое, но вокруг ничего не изменилось. Те же обозы, расставленные по периметру, те же кусты, в которых слышалось рычание измененных тварей, те же промерзшие шатры, в которых лежали пострадавшие от магического взрыва Амазонки и сам маг. Тот же едва тлеющий костер. Мы больше не могли сходить за дровами, поэтому старались экономить. Только ночь стала ближе, синие тени гуще и длиннее, а воздух морознее. «И?» — нетерпеливо спросила я. «Что ты видишь?» Илая перевела сфокусированный взгляд на меня. Непонятно, то ли она смотрела мне в лицо, то ли куда-то за спину. «Вижу!» — прошептала она и облизнула губы. «Обалдеть можно! Я и не знала, что мир может быть настолько другим. Что ты имеешь в виду?» — не поняла я. «А вот что!» — Илая ткнула пальцем в шатер, в котором лежал маг. Его надо перенести на несколько шагов влево. «Зачем?» – удивленно вздернула брови Тейла. «Хорошо же стоит. Зачем собирать и разбирать снова?» «Затем, если он будет стоять тут...» Для пущей убедительности Илайя сделала несколько шагов в нужную сторону и топнула ногой, показывая, где должен стоять шатер. «То все, кто внутри, будут недосягаемы Для зубов измененных тварей. Почему? Теперь нахмурилась я. Но я-то думала, Илайя скажет, надо строить снежную крепость, ледяную стену или тоннель, по которому можно сбежать от тварей. Но шатер, да любая тварь его снесет на раз-два. Потому что здесь безопасно. Я не знаю, как это объяснить. Вроде как земля, здесь небольшая ямка и магия. Она здесь какая-то другая. Сбивчиво говорила Илайя, размахивая руками и обозначая по всей видимости какие-то одной ей видимые линии, но я все равно ничего не понимала, и Тейла тоже. «Может быть, нам построить ледяную стену? Или прокопать туннель под снегом, чтобы сбежать от тварей?» Попыталась я настроить амазонку на перспективные идеи, но Илайя помотала головой. «Нет, самый лучший вариант – перенести шатер». Все, кто не может держать оружие, спрячутся в нем, и твари не причинят им никакого вреда. А амазонок мы разместим на восках тут, тут, тут и тут», потыкала она пальцем, показывая четыре груженные телеги, и пояснила, «Это будут наши сторожевые башни. Чтобы твари не ворвались в лагерь слишком быстро, устроим заграждение из сундуков и сузим ворота, а мы с Тейлой встанем вот здесь». «Надо накидать немного снега, чтобы было повыше. Это будет наш капонир». «Что?» Тейла округлила глаза. «Какой еще капонир? Что ты несешь?» «Обычный капонир», — пожала плечами Илая и пояснила. «Для атаки с флангов. Мы с тобой встанем спина к спине и перекроем обе стороны прохода». «Нас сожрут!» — рявкнула Амазонка. И я была с ней согласна. «Конечно, сожрут. Надо строить ледяную крепость». «Или лучше тоннель, чтобы убежать?» «Нет», — мотнула головой Илая. «Если мы будем стоять на месте, то нас не тронут. Смотри!» Она ткнула пальцем в телеги. «Это наша крепостная стена. Твари не могут перебраться через нее. Тот, кто ее ставил, кое-что понимал в строительстве магических укреплений. Воски расставлены четко по линии, которая подходит для строительства стены лучше всего». Если бы я строила здесь крепость, то тоже сделала бы так же. Я с удивлением обвела взглядом купеческий обоз. Какая еще линия? Разве их не поставили просто вокруг полянки? Оказалось, что нет. Не знаю, почему я раньше не обратила на это внимания или просто приняла за поспешную и несколько неряшливую работу обозных. Но некоторые воски довольно сильно выбивались от края поляны, создавая впечатление изломанного края. Такое случалось довольно часто. Никто не очерчивает ровный круг, когда встает лагерем. Но в одном месте телеги были повернуты так, что образовали острый угол. И это уже никак нельзя было объяснить нерадивостью обозных. Но не настолько же они слепые. «Ну, допустим», — согласилась я. Тейла, тоже уловившая эту странность, хмуро кивнула но почему ты думаешь, что твари не тронут вас? Вы же будете стоять посреди полянки, и они не смогут не заметить вашего присутствия. Мы будем стоять чуть левее ворот. И Лайя ткнула пальцем в проход между восками. От глаз тварей нас скроет тень от шатра с трупами, а запах мертвых тел не позволит тварям учуять живую плоть. Надо только поставить в шатер жаровню, или лучше две. А в этом что-то было. Илая права. Капонир невозможно увидеть, если смотреть со стороны ворот. Тень шатра, которая ночью станет особенно темной, отлично скроет оборонительное укрепление. Запах же мертвечины, как известно, всегда сильнее аромата живых тел. Твари соберутся у ворот, в узкий проход одновременно войдет немного, и вся эта куча отлично попадает под обстрел сестер. Илая нарисовала в воздухе линию нападения. Те твари, что все же протиснутся в узкий лаз и окажутся во дворе нашей крепости, сразу заметят шатер, в котором будут прятаться все остальные. С той точки, кивнула она на Капонир, отлично простреливаются обе стороны от входа в шатер. Твари будут рваться именно к нему, и мы с Тейлой их просто расстреляем, не допуская ближнего боя. «Неплохой план», — кивнула Тейла. «Хотя по глазам я видела, она совершенно с этим не согласна. Но ты забываешь один момент. Нас с тобой сожрут!» — рявкнула она и выругалась. «Даже если твари не заметят нас сразу, то стоит пустить стрелу, как все рванут к нам». «Не рванут!» — покачала головой Илая. «В том месте так же безопасно, как в шатре, где будут прятаться все остальные. Просто островок слишком мал, но мы вдвоем отлично поместимся». «Главное — открыть полок, чтобы твари почуяли живых людей и прямиком шли туда». «Открыть полок?» — перебила я. «А может быть, лучше сразу выйти за ворота и сказать, мол, вот ваш ужин, жрите нас?» «В шатре будет безопасно», — тряхнула головой Илая. «Елина, поверь, это лучший вариант из всех возможных. Не буду врать, наши шансы все равно малы. Но так они хотя бы есть. В любом другом случае нам просто не выжить. «Да с чего ты взяла, что в шатре будет безопасно?» Истерически взвизгнула я, уже жалея, что вручила амулеты Лайи. Весь ее план попахивал бредом. «Я не знаю», – пожала плечами Амазонка, «но я точно знаю, что это так». Я с шумом набрала в грудь воздух, чтобы разразиться возмущенной тирадой. Использовать беззащитных людей в качестве приманки для измененных тварей – очень нехорошая мысль, и я готова на все, чтобы не допустить столь низкий поступок». «Хм!» – за спиной кашлянул Хигрон. «А ведь девчонка права. В том месте, где она хочет поставить шатер, когда-то находился магический источник. Теперь он иссяк. Однако дикая магия не имеет на этом пятачке своей силы. Собственно, здесь ее вообще не так много, поэтому твари и ждут ночи, чтобы напасть. Иначе давно нашли бы чем поживиться». «Все равно это безумный план», — рявкнула я, отвечая магу. Но мои слова Илая приняла на свой счет. «Другого у меня нет», — пожала она плечами и добавила через короткую паузу. «Ты здесь главная, Елена. Тебе и решать, принимать его или нет. Я сделала все, что могла. Возможно, если бы на моем месте был раб, которого королева Ирилла выбрала в качестве отца своей дочери, он смог бы придумать что-то получше». Но мои силы ограничены, я предупреждала. Она вздохнула и принялась снимать цепочку. Я прикусила губу. Отчаяние и ужас. Именно так я могла бы описать свое состояние прямо сейчас. Любое действие вело нас к гибели точно так же, как и всякое бездействие. Как будто бы умножение на ноль. Как бы ни было велико изначальное число, умножая его на ноль, мы не получаем ничего. Но, возможно... В этом и есть наш шанс. Что, если ноль совсем не ноль, а всего лишь величина, стремящаяся к нулю? Хорошо, приняла я решение. Мы сделаем так, как сказала Илайя, и пусть боги помогут нам. Тейла кивнула. Ей мое решение не понравилось, но воинская дисциплина не позволила идти против приказа начальства. Оставшиеся до заката пару свечей мы потратили на подготовку к атаке измененных тварей. Перенесли шатер, в котором лежал маг, на несколько шагов в сторону и установили его на островке безопасности под присмотром Илайи. Она тщательно выбирала место не только для самого шатра, но и для каждого колышка, который мы вбивали в землю. Пожалуй, именно этот момент вселил в меня и у моих людей какую-то уверенность в том, что Илайя знает, что делает, что ее слова и надежды имеют под собой хоть какое-то основание. Всех болеющих амазонок и Дора, Хелейну и Винима мы уложили в шатре. Хелейна сопротивлялась. Она непременно хотела участвовать в битве, хотя все еще не могла стоять без поддержки. Пришлось приказать ей сесть с оружием на входе в шатер в качестве последнего рубежа и взять с нее клятву именем древних богов, что она не станет покидать шатер до конца битвы. Хелейна упиралась но после того, как я напомнила ей о беременности, согласилась. Кроме того, мы нагребли кучу снега в том месте, где должны были стоять Илайя и Тейла, устроив невысокий холмик с крошечной, едва ли больше, чем воинский щит, площадкой на вершине. Больше было нельзя, Илайя тщательно следила, чтобы границы пятачка не выходили за только ей видимые линии. Мы согрели шатер с трупами, чтобы запах мертвых тел маскировал аромат живых и забаррикадировали сундуками, собранными по всему лагерю большую часть ворот. Когда в небе над лесом зажглись первые звездочки, все было готово. Четверо амазонок залезли наверх груженных повозок. Тейла строго-настрого приказала воительницам ни в коем случае не покидать свои посты. Встала на вершину холма и достала первую стрелу. «Я в последний раз оглядела полянку, И возвела глаза к небу. «Великая мать!» — шепотом взмолилась я. «Помоги нам! Мы должны выжить, иначе маги выиграют войну, а великий отец получит весь мир!» «Елина!» — ко мне подошла Илая, «Тебе пора спрятаться в шатер! Твари вот-вот пойдут в атаку!» Я взглянула в проем ворот. Измененные твари начали кучковаться там, едва стало темнеть. Они рычали друг на друга и огрызались. Запались и даже дрались, но я знала, когда придет время, они пойдут на нас все вместе, забыв про разногласия. Их глаза светились в темноте пронзительной яростью и ненавистью ко всему живому. Нет, качнула я головой и вытянула руку, показывая метательные ножи, принадлежавшие невестке высокого герцога. Я не пойду в шатер, только не в этот раз. Я буду биться с вами. Покажи, куда я могу встать. Ты уверена? В голосе Илаи я услышала уважительные нотки. Абсолютно, кивнула я, улыбнулась и добавила. Пусть я не воин, пусть я величина, стремящаяся к нулю, но я не ноль. И, может быть, от меня тоже будет польза в бою. Хорошо. Илая впервые за все время нашего знакомства склонила голову, показывая свое почтение. Кажется, мне удалось заставить ее уважать себя, усмехнулась невесело. Тогда тебе стоит. «Забраться на то дерево!» — кивнула она на одинокое дерево, стоящее чуть позади шатра. Я кивнула, прикидывая, как это сделать. По деревьям и я лазила только в далеком детстве, которое прошло в другом мире, и сомневалась, что смогу это повторить. «Я помогу!» — улыбнулась Илаия. И «Спасибо!» — там как раз не хватало одного воина, потому что ни мы с Тейлой, ни амазонки на башнях не могут видеть то, что происходит с той стороны. «Если нам повезет, мы убьем всех тварей до того, как они дойдут до тебя, но...» «Но если что, я буду на готове», — закончила я. И завязывая пояс с крохотными отравленными кинжалами, добавила, «Надеюсь, яд действует и на измененных тварей».